А, доброго времени суток, с вами Олга Грей, и сегодня я начинаю озвучивать новый фанфик параллельно моему основному, который я озвучиваю, это реинкарнация Сайтама в мире моей геройской академии. Но поскольку один фанфик озвучивать подряд довольно-таки скучно, я решил параллельно озвучить э, в мире семи смертных грехов. Поэтому усядьтесь поудобнее или ляжьте или что вы там хотели делать, и наслаждайтесь. Приятного прослушивания. Посткриптум. В этом рассказе немного странно сделаны диалоги. Я постарался разделить персонажей с помощью интонаций. Не знаю, хорошо ли у меня это получилось или нет, но, надеюсь, вам понравится. В мире семи смертных грехов. Том 1 Глава первая. Реинкарнация. Я проснулся на какой-то дороге, которая не была даже асфальтирована. Вокруг были посажены деревья, а также наблюдался грубый деревянный забор. Он не выглядел особо качественным, похоже, что его делал любитель. Я не понимал, что происходит, поэтому молчал некоторое время. Я пытался понять, что случилось со мной. Что со мной произошло? Где То я вообще?» Это были первые мысли, которые возникли в моей пустой голове. Они сейчас являются первостепенными вопросами. Некоторое время спустя я все-таки смог успокоиться и начать более-менее рационально изучать ситуацию. На улице была ночь, на небе сиял месяц. Вдруг из неизвестного мне места раздался голос. «Ну как, проснулся?» «Ох, должна сказать, это было не очень приятное ощущение». Но, в конце концов, мы смогли объединить наши души и стать одним целым. Что? Кто это сказал? Ауч! Можно не так громко. У нас одна душа и тело на двоих, в конце концов. Ты не обязан вообще говорить, чтобы общаться со мной. Это был довольно приятный женский голос. Похоже, что она довольно зрелая. Однако я до сих пор напряжен неизвестной мне ситуации. Но выбора у меня и так нет поэтому нужно спокойно все разузнать. «Прошу прощения. Однако объясните мне, пожалуйста, мисс, что происходит?» «А, ты не помнишь? Похоже, это последствия нашего синтеза. Ладно, с чего бы начать? О, точно, давай с конца. Короче, ты сдох. Прими это». К «Как? Но я же жив-здоров». «Не перебивай». В общем, после твоей смерти, твое «я» все еще жило. Оно никак не хотело переродиться не по своему желанию. И тут появляется красивая женщина. Она тоже умирала и предложила тебе объединиться с ней. Благодаря этому у нас было достаточно сил, чтобы использовать колесо сансары так, как мы хотим. Грубо говоря, вы смогли загадать желание, которое 100% исполнится. Ну а дальше вы потратили огромное количество духовной энергии и смогли переродиться в мире Семи Смертных грехов чистокровным демоном за 80 лет до событий основного сюжета. «Так, стоп, как это вообще возможно? Разве мир Семи Смертных Греков не вымысел?» «И да, и нет. Ты ведь знаешь о Нирване?» «Это когда ты выходишь из иллюзии под названием Реальность? Да. Это немножко тяжело объяснить. Но мы как бы проникли в нее и благодаря осознанию иллюзорности реальности создали новую. Но почему ты все помнишь? И можешь объяснить поподробнее? К сожалению, нет. Есть закон, гласящий, что каждый сам должен постичь нирвану. И я не имею права рассказать тебе. Даже если бы захотела. ты сам должен будешь постичь ее снова. Понятно. Хоть я много не понимаю... Но буддизм вообще сам по себе сложная религия. Так что ладно, придется смириться с судьбой. Делать-то нечего, не кричать же три дня подряд насчет неизвестности. Да, кстати, а как тебя зовут? С момента, как я попала в Нирвану, у меня больше нет имени. Но поскольку я снова жива, частично, можешь дать мне его. Хм, как насчет тока? «Нет, мне не нравится это имя. Давай следующий вариант». «Вот же ж привереда. Ну хорошо, может Ли? «Окей, мне нравится». Ее голос резко изменился на более детский. Она все еще очаровательна, но по-своему. Раньше у меня было впечатление о красивой, зрелой женщине. Сейчас я представляю милую 17-летнюю девушку. «Как ты меняешь свой голос?» Ну, это не сложно, в конце концов мы общаемся через твои мысли, поэтому у меня может быть любой голос. Ясно, я все понял. Хорошо, мне нужно решить, как дальше жить. Было бы неплохо поучаствовать в сюжете, но сейчас все слишком подозрительные. Мелиудос вряд ли спокойно воспримет меня как союзника, а ведь он центральная фигура аниме. Да, кстати, мне нужно определить мои силы на данный момент. «Как бы мне это узнать?» «Сходи к Мерлин. У нее есть устройство, которое поможет тебе все разузнать». «Ага, и превратиться в ее куклу?» «Я прекрасно знаю, чем обернется мой поход к ней. Сейчас она вполне может ставить надо мной эксперименты». «Ну, может, тебе повезет. Вдруг ты ее заинтересуешь?» «Даже если предположить, что она не схватит меня в плен, я по-прежнему не знаю, где ее сейчас найти». Ну, можно примерно определить уровень твоих способностей по уровню урона, который ты наносишь. Однако тут тоже есть проблема. Ты можешь сдохнуть от любого медведя, так как не умеешь драться. А, точно. Что такое? Совсем забыла? Скажи статус. Что? Ну ладно. Статус. Передо мной вспыхнуло фиолетовое окно с белыми буквами на нем. Имя? Нет. Раса? Демон. Чистокровный. Физическая сила. 1500. Магическая сила. 2000. Сила духа. 50. Общий. 3550. Вау, у меня есть система? Акстейс! Если бы мы потратили на нее нашу энергию души, то ушли бы в минус. Это просто статус, показывающий твое состояние. Получается, что Сила Духа – это та энергия, которую мы использовали? Ага, 50 – это все, что сохранилось. Ну, хотя бы это не так, как кое с Канора ночью. А теперь другой вопрос. Как стать сильнее? Может, поедать души, как делали другие демоны в аниме? Ты уверен, что сможешь убивать толпы людей для своей силы? Ведь раньше ты тоже был человеком. Зачем мне людей-то убивать? Буду охотиться на животных. Хоть этого и не показали, я уверен, что их души тоже сойдут. Главное найти лес. Интересная у тебя задумка. Тогда пошли, мы все еще голодные. Согласен с тобой. Закончив разъяснение, я отправился на поиски леса. С этого момента начинается мое приключение. Том первый. Глава вторая. Медведь. «Итак, вон то скопление деревьев вдалеке. Похоже, это и есть лес. Все, скоро будет ужин». «Ужин? Ты что издеваешься? Мы два гребаных часа искали этот лес. Скоро утро. Это уже завтрак, а не ужин. Давай быстрее, мы делим душу и тело. То, что чувствуешь ты, чувствую я, за исключением половых органов, поскольку я девушка». У меня то место не ощущается, и слава богу, а то я могла бы свихнуться. Мы так и продолжили болтать по пути в лес. Да, кстати, почему у меня мужское тело и почему тут главный я? Не могу сказать. Это связано с Нирваной. Я и так тебе объяснила о статусе. Мой лимит подсказок закончился. То есть ты все-таки можешь мне рассказывать о нет? Просто один раз не считается, однако второго раза не будет. Ладно, скажи, есть ли шанс дать тебе новое тело? Я был бы не против спутницы. Ну Нулевой. Наши души объединились в одну и стали едины. По сути, теперь я твое альтрего, так что ничего не выйдет. Жалко. Не сказала бы. Мне нравится вновь быть живой поэтому я не против находиться в твоем теле. Ясно, ну что ж, мы пришли. Я стоял у порога в лес, внутри него было довольно темно. Похоже, что кроны не пропускают свет. Это говорит о том, что деревья в нем довольно большие, с густой листвой. Мой живот урчал. Я сильно хотел есть. Настолько, что готов коня проглотить. Войдя в этот лес, я сразу услышал трески веток, рычание. И так далее. Похоже, меня приняли за добычу дикие животные. Пройдя 30 метров, я заметил, как за мной следит большой, толстый, сильный зверь. Это был большой медведь. Напоминал чем-то гризли. Он начал злобно рычать на меня, после чего немедленно помчался в мою сторону. А вот и первый противник. Давай. ПАМ! Ха! Я харкнул кровью. Он ударил меня лапой по лицу. Что за черт? Насколько он силен? Хм, а сработает ли мой статус на нем? Не можешь сказать, да? Хорошо, проверю сам. Статус! Над медведем появились символы, которые описывают его возможности. Физическая сила — 500. Магическая сила — 0. Сила духа — 100. 500? Вы издеваетесь? чего тогда так больно? Не будь бабой, терпи. Ты еще не начал контролировать свою силу, поэтому твои мышцы расслаблены. Тем более это только царапина, просто разодранная губа щекой. Черт, я слишком расслабился. Похоже, у меня низкий болевой порог. Это нужно решить в будущем. Хорошо, концентрация. Я успокоил свой разум, отбежал на расстояние и начал следить за своим противником. Он начал бежать на меня с бешеной скоростью, однако на этот раз я не отвлекался и был в боевой готовности. Встав в стойку, я ждал удачного момента. Когда он снова замахнулся на меня своей лапой, метя мне в голову, я приблизился к нему и совершил апперкот. Пусть техника хреновая, все-таки сила у меня выше, чем у него. Пум! Он взмыл в небо и упал с большой высоты. Я не стал отвлекаться и ждал, чтобы понять, жив ли он или мертв. Спустя пять минут я бы дошел к нему и ткнул ногой. Ничего не произошло. Похоже, он мертв. Слава богу. Возможно, но его душа уже вышла из тела, а осталось только мясо. Неважно. Потом об этом. Сейчас я хочу есть. Ну, в плане еды мы с тобой сходимся. Только как нам развести костер? Старым дедовским способом. Я взял две палки и начал тереть их друг об друга на высокой скорости. Спустя какое-то время они начали дымиться. Я пару раз подул, и они начали возгораться. Осталось только... А, ну да, я хворост не подготовил. Потратив еще 3 минуты на то, чтобы собрать древесину, я повторил свои первые действия. И вот тогда я разжег костер. Мне осталось только подготовить мясо. Но как именно... Потом мне пришла в голову глупая, однако эффективная идея. Я взял часть тела и силой вырвал кусок мяса. Хрусть! Похоже, я кости задел. Найдя палку побольше, я силой нацепил на нее этот кусок мяса. Соорудив простенькую конструкцию, я повесил этот кусок над костром и стал ждать, пока он приготовится. Спустя 30 минут мясо полностью прожарилось. Поднеся к рту, я откусил кусочек и... М -м -м, не очень, конечно, но съедобно. Я начал доедать остальное. В конце мне осталось просто прилечь на землю и заснуть. О, я сыта. Спокойной ночи». «Тебе того же». Закрыв глаза, я погрузился в сон. «Том первый. Глава третья. Первые люди». Проснувшись на следующий день, у меня был план на его распорядок. Первое. Научиться магии. Второе. Научиться высасывать души. Третье. Как-то влиться в сюжет. «Лия, есть способ, как мне научиться владеть магией. К сожалению, у меня нет чувства темной энергии в теле, хотя, как у демона, она должна быть». «Ты хочешь научиться владеть хаосом? Или конкретно демонической энергией?» Только демонической энергии пока что. Ее мне хватит на все нужные заклинания. Я так думаю. Если подвернется возможность, то научусь хаосу. Ну окей, итак, давай припомним, как вообще повышается тьма у демонов. Нам этого не объясняли. В большинстве случаев они уже рождались с ней. Также Эстероса использовал ее, поменяв милость на заповедь. Еще есть случай с Хендриксоном. Он выпивал кровь демонов. Попробуй сам выпить ее, тогда сможешь почувствовать тьму внутри себя. Осталось только найти демона. Есть идеи? Так-так. Ну, единственный вариант это отправиться в Леонес и разыскать под землей мертвого Исполина. Таким образом у меня будет довольно большой запас демонической крови. Хорошая идея, но будь осторожен. Уж если встретишься с кем-то из семи смертных грехов то лучше с любым, кроме Мерлин, Эсканора и Гаутера. Хоть они сейчас и порознь, их сила превосходит твою. Если найдут, ты труп. Здесь ты права, нужно быть осторожнее. Но не думаю, что в городе они нападут на меня. Подземелье другое дело. Там тебя по-тихому могут прибить. Согласен, однако... Это на данный момент единственный способ увеличить мою силу. Определившись мыслями, я отправился искать ближайшую деревню. К счастью, было утро и у меня полно времени. К сожалению, мне неизвестно, где я сейчас нахожусь. Хм, где же мне найти ближайшее поселение людей? Спустя три часа поисков я заметил вдалеке деревянные маленькие домики. Они выглядели как здания из аниме. На меня нахлынула ностальгия. Мой живот ревел от голода. Нужно было срочно что-то съесть. Блин, что же делать? Надеюсь, найду что-нибудь. Подойдя ближе, я начал замечать людей. Естественно, их одежда отличалась от той, что носили в моей прошлой жизни. Мужчины были одеты в различные тканевые наряды. В основном структура их костюма состояла из простых штанов и рубашки. Их обувь напоминала тапочки. Скорее всего, это одежда на летний сезон. Хотя, судя по хронологии аниме, у них все время здесь лето. Войдя в поселение, первым делом я начал искать вывески на имя на работу, где платят еженедельно. Думаю, недельки 2-3 я могу потратить на заработок денег. Подойдя к первому документу, я начал внимательно вчитываться в него. Однако появилась новая проблема. И как мне это прочитать? Блин, я даже алфавит их не выучил. Я... Я думал, что будет все довольно легко. Похоже, кто-то разочаровался, что не стал самым умным. Короче, не переживай ты так. Тут написано о найме в таверну под названием «Сладкий Эль». Не за что. А ты откуда умеешь читать? Ладно, неважно. Спасибо тебе. Не можешь подсказать, куда идти? Тут не написано. Похоже, в этой деревне все и так знают, что где находится. Спросил у людей». Я подошел к молодому на вид мужчине и спросил со всей вежливостью. «Ам, извините, я в этой деревне недавно. Можете, пожалуйста, подсказать, где здесь находится сладкий Эль?» «Мальчик, тебе сколько лет! Не рано ли еще по тавернам шастать?» Я увидел предложение о работе и захотел бы устроить туда. Сказав я, показав указательным пальцем на объявление. «Ладно, хорошо, скажу тебе». Он указал в направлении востока, после чего объяснил мне путь. Затем, распрощавшись, мы разошлись, и я отправился в путь. Подойдя к зданию, откуда выходили взрослые люди, я определил, что это таверна. Зайдя внутрь ее, на меня накатился запах алкоголя, который пробивал ноздри. Я подошел к столику бармена и спросил его. «У вас берут на работу?» Он протирал стакан тряпкой и одним глазом взглянул на меня, после чего отвернулся, словно потерял интерес. «Детей не берем, сочувствую, парень». Его слова немного взбесили меня. Может, я и потерял частично память, но точно уверен, что умер примерно в 19 лет. «А если я докажу, что я взрослый? Возьмете?» Он снова посмотрел на меня и усмехнулся. «Хе, а это забавно. Хорошо, вон, видишь тот стол в углу». Я посмотрел, куда он указывал. В углу я заметил большой столик. На противоположных сторонах сидят два мужика и играют в армрестлинг. Я все понял. То есть, если я выиграю того бугая, то мне дадут место здесь. Ага, однако учти, что мы не несем ответственность, если твоя маленькая ручка сломается. Я выслушал его снова и сразу направился к тому углу. Подойдя к столу, я сразу окликнул бугая, который только что выиграл. — Эй, качок! Как тебя там? — Короче, давай, один на один, побыстрее. Мне еще на работу устроиться надо. Он повернулся ко мне и со смехом произнес. Ха — Ха-ха! Что это за малявка тот делает? Слушай сюда, сопляк! Вали отсюда, пока великий Грейд тебе по заднице не отхлестал. — Боишься, что ли? Тут его лицо внезапно посуровило а на лбу выступили вены. Руки напряглись настолько, что казалось, будто он сейчас своим давлением черную дыру создаст. Конечно, для тех, кто обычный человек. Для меня это словно ребенок кулачок сжал. «Ах ты мелкий! Ну все, теперь ты так легко не отделаешься! Садись за стол, мелюзгай!» Я сел за стол напротив него. Мы скрестили свои руки, и судья начал отсчет. «Три, два, один». Он сразу напряг свою руку и начал наклонять мою ладонь к столу. Его лицо излучало улыбку. Похоже, он думает, что сейчас преподаст мне урок. Ну и ладно. Когда моя рука была в 5 сантиметров от стола, его движение остановилось. Это поразило Грейта. «Что за...» «Почему я не могу согнуть твою руку?» «Как у ребенка может быть такая сила?» «А, забыл сказать, мне 19. «Ну, было...» Какой физический возраст моего тела здесь, мне неизвестно. Я одним движением переломил ситуацию. Я резко дернул руку, он повернулся в бок и врезался в стену. Бам! Похоже, он потерял сознание. Я повернулся и со спокойным лицом подошел к бармену. Ну, так что, теперь все будет в порядке. Он пять минут смотрел на меня с недоумением, после чего пришел в себя и сказал: Добро пожаловать на работу! «Идите за мной, я отведу вас к хозяину лавки. Там мы обсудим детали». «Хорошо». Том первый. Глава четвертая. Деревня и контроль над телом. Пройдя с ним все дальше и дальше, мы наконец-то пришли к двери. Похоже, это вход в кабинет. Он открыл дверь и сказал мне проходить. Внутри было кресло, развернутое к стенке. «Глава таверны любит загадочность?» «Ладно, не суть. Я бы отошел ближе к нему. Теперь нас разделял только стол». Вдруг человек, скрывающийся за креслом, заговорил. «Присаживайтесь». Ам, благодарю». Это был женский голос. «Похоже, что начальник тут женщина». «Неплохо. Плюс один моей лояльности к этому заведению». После этих слов она начала поворачиваться ко мне. Перед моими глазами пристала взрослая женщина лет тридцати. Она была одета в довольно простенькую одежду, если судить по моде здешнего времени. Надеюсь, все пройдет удачно. Она представилась мне под именем Рейна и начала свой допрос. Итак, как вас зовут? Зовут? Хороший вопрос. Я не помню свое имя. Лия, а ты? Помню, но не скажу. Нафиг оно тебе надо? Твоим имя было у человека, умершего на земле. Теперь ты в новом мире. Придумай новое. «Новое? Хм, я же демон. Зовусь-ка я тогда... Утор. Это довольно известное имя в Англии. Думаю, оно сойдет здесь. Меня зовут Утор. Сколько вам лет?» «Мне 19. Хоть я и выгляжу как ребенок, на самом деле это из-за болезни, которая замедляет мой рост». «Хорошо, в это я поверю. Сколько вы планируете зарабатывать?» Блин, я не знаю, какую цифру надо назвать. О, точно. Мне хватит средней зарплаты в неделю. Понятно. Значит, 250 фунтов в неделю. Тогда последний вопрос. Сколько вы планируете здесь работать? Три недели. Я планирую проработать здесь три недели. Хорошо, будете официантом. Надеюсь, вы понимаете, как себя нужно вести. Да, я все понимаю. Не волнуйтесь. «Хорошо, тогда давайте попробуем поладить!» «Хей, hey, Джерри, заходи!» Тут в кабинет зашел бармен. «Да, начальница. С сегодняшнего дня в течение трех недель он будет тут официантом. Да, и его зовут Утар. Понял, пойдем за мной, я выдам тебе новую форму». Я послушно встал и пошел за ним. Как только дверь в кабинете захлопнулась, Рейна встала, на ее лице была небольшая зловещая улыбка – Она усмехнулась. Ха -ха. приехать в этот город было довольно неплохой идеей. Внезапно ее тело поменяло внешний вид. Ее волосы золотисто-желтого стали черными, а глаза зелено-желтыми. Кто же этот чистокровный демон? Да еще настолько слабый. Итак, я вместе с Жерри пошел в колдовую за своей формой официанта. Когда я ее получил... Он сказал, что буду работать здесь с утра до вечера, после чего меня заменит другой человек. Это довольно удобно. Ночью я смогу охотиться по окрестностям, чтобы полностью привыкнуть к новому телу. Так как сейчас обед, я должен начать свою работу. В принципе, ничего сложного в ней не было. И в 7 часов вечера моя смена закончилась. Я попрощался с Джерри, передав ему форму и получив свое жалование как аванс после чего отправился бродить по окрестностям деревни. Вдалеке я заметил небольшое скопление деревьев. Похоже, поблизости есть небольшой лес. Примечание автора. Он вышел с противоположной стороны, с которой зашел в деревню. Поэтому он не заметил лес, тот просто был не в поле его зрения. Когда я дошел до него, до моих ушей дошел звук рычания и сломанных веток. По звуку я определил, что это был волк. Не медведь, конечно, но да ладно, если наткнусь на стаю, будет неплохо. Я начал беззаботно бродить по лесу и с каждым десятком метров замечал, что за мной наблюдает все больше глаз. Теперь все не так уж и плохо. Спустя 30 минут я остановился на опушке. Тут был участок радиусом 10 метров, на котором не было ни одного дерева. Самое то для меня. Ну вот, их примерно 30 особей. Они медленно ко мне приближаются. Нужно приготовиться. Я обязан дать им меня немного растерзать, чтобы повысить свой болевой порог. И вот вся стая рванулась ко мне. Я начал бить по отдельным особям своими кулаками, но мои удары были не в полную силу. Это тело до сих пор меня не полностью слушается. И тут начались ранения. Пару волков цепились своими зубами мне в правую руку и левую ногу. А, -а, -а, а больно, так терпи, мужик. Ф -ф, забавно наблюдать за тобой. Помолчи, ли я, у меня сейчас свои проблемы. Сам виноват, не будь бабой, терпи. От злости я швырнул двух зверей с такой силой, что они отлетели на 30 метров от меня. И тут меня в спину царапнул волк. А, мы ну все гады, вы поплатитесь. Несмотря на мои слова, мое тело все еще не слушало меня. И так прошло 10 минут. Я был похож на кровавленный кусок мяса. С горя пополам я убил всех этих волков. Ах, черт. Это было не очень приятно. Но результат того стоил. Теперь мое тело полностью слушает хозяина. И болевой порог стал выше. Для проверки я взял пасть волка и силой порезал себе руку. Мм, все-таки терпимо. Отлично. Теперь можно сосредоточиться на работе. В группе деревьев на меня глядела одна женщина. Все-таки ты довольно интересный. Том первый. Глава пятая. Буст. Спустя три недели работы я заработал 750 фунтов. 150 из них я потратил на новую одежду и зеркало, а также пропитание. В итоге на путешествие у меня осталось 600 фунтов. Неплохо, наверное. Спросив у людей, где мне искать столицу королевства Леонас, после прощания с Джеффри и Рейной, я отправился в дорогу. О, наконец-то у нас есть деньги. Лия, напомни, пожалуйста, в чем наш план. Мы должны найти демона, который давно умер и находится под землей. Ты выпьешь его кровь, и в твое тело войдет тьма. Дальше все просто. Ты обязан почувствовать эту тьму в своем теле и научиться ею манипулировать, оттуда ты сможешь использовать свою способность. А какой у меня скилл? Это будет зависеть от твоих желаний, и даже так, не факт, что он у тебя есть, в любом случае, я пока не знаю. Однако никто не запрещал тебе самому его придумать. Давай быстрее! Да, кстати, ты не забыл выучить их язык? Да, за три недели я смог это сделать. К счастью, разговорный язык у них такой же, как и в моем мире, поэтому я быстро привык к письменному. Отлично, мне больше не придется тебе объяснять, что написано на бумагах и так далее. Я же все время тебя благодарил. Это не меняет факта, что я напрягалась. Прости меня, окей? Окей. <дых> <дых> <дых> да, кстати, проверь свой статус. Зачем? Я уже видел свои характеристики. «Просто посмотри, тебе понравится!» Не желая с ней спорить, я просто открыл свой статус и, честно сказать, правда немного удивился. Имя — Утор. Раса — Демон. Чистокровный. Физическая сила — 1550. Магическая сила — 2000. Сила Духа — 100. Общий — 3650. Это больше, чем в прошлый раз. Это из-за моих ночных ковырканий? Ага. Благодаря своему контролю над телом и повышенному болевому пороку, ты немного стал сильнее физически и духовно. Неплохо. Спасибо, это хороший сюрприз. Хоть и маленький. Приятно удивившись, я пошел дальше. По дороге я также раздумывал о будущем. Итак, 80 лет до того, как Элизабет найдет Мелиодуса и освобождение десяти записей. У Гална, саму слабую из них, был общего... 26 тысяч общей мощи. А после использования магии так и вообще 40. Я уже не говорю об Астаросе, Зелдрисе и Мелиудасе после реинкарнации. И это не предел. Поначалу все будет не так уж и сложно, но дальше резко станет все очень даже сложно. Если я только не найду способ быстро бустануть себе. Я конечно решил поедать души животных, но я до сих пор не знаю как именно буду ловить их. Да и даже если бы знал. Есть еще одна проблема. Это резкий скачок силы в конце. Драться против короля демонов, Эсканора, Маэля, будет очень нелегко для меня. Что же делать? Скажи, есть ли идеи? Никаких. Давай подумаем об этом позже. Нет смысла сейчас забивать себе голову. Ты права. Давай отложим это дело на потом. Спустя два месяца моих скитаний я наконец-то прибыл в нужный для меня город. Теперь мне осталось только найти подземелье. Самый легкий способ — это прокопать дыру или походить возле замка и найти вход в пещеру. Пять минут подумав, я выбрал второй вариант. Все-таки времени не было на то, чтобы прокопать такой туннель. Подойдя к замку, я обнаружил стражников. О, святые рыцари, крутяк! «Акстись, это просто рженосцы святых рыцарей!» «Ясно, жалко. Я думал, что смогу увидеть настоящих». «Ничего страшного, в будущем у тебя будет шанс!» «Надеюсь на это. Итак, я ходил так скрытно, как это возможно. К счастью, я был довольно быстрым, поэтому меня не замечали. Бродя по территории замка целый час, я ничего не нашел. Тогда мне пришла в голову интересная идея. Я проник внутрь замка и начал искать там. Защита у них не очень, если такой, как я, смог сюда попасть. На улице была ночь, поэтому по коридорам ходили с факелами. Чтобы не попасться людям на глаза, я залез на потолок и перемещался по нему. Спустя 3 часа поисков я нашел секретный проход. «Так-так, а вот и пещера! Хе-хе! Скоро мы станем сильнее!» «Блин, я голоден!» Терпи, скоро кровишки попьешь и насытишься. Говоришь, будто я из клана вампиров. Продолжая разговаривать друг с другом, я наконец-то дошел до нужного мне места. опа Оп па А вот и он, серый демон. Подойдя к нему ближе, я начал искать более мягкие ткани. Спустя 5 минут я нашел нужный участок тела. Сделай надрез и выпей кровь. Я понял. Я выставил руку, как в карате, и одним хорошим змаком рассек плоть. Из тела демона пошла кровь. Набрав ее часть в ладони, пришло время ее выпить. Блин, не очень-то мне хочется кровь пить. Давай, не бойся! Может, она и вкусной не будет, но и противной вряд ли. Не бойся! Я начал пить кровь из своих ладоней, но удивление мне не стало неприятно. На самом деле, на вкус как гранатовый сок. Когда она попала в мой рот а оттуда пошла дальше по желудку, у меня появилось странное чувство. Странная энергия в моем теле начала циркулировать по венам. Это не было неприятное, скорее просто будоражило тело. Я закончил пить кровь, и из меня вышла тьма. Вот такое бодрящее чувство! Начинай сдерживать ее, дурак! Ты забыл, что ста... Мой разум стал помутняться, в глазах темнело, а количество тьмы только увеличивалось. Чёрт, та же проблема, что у Мелиудуса и Староса! Моя собственная сила пытается взять верх над телом. Тут внутри меня снова звучит ее голос. Давай, бери ее в свои руки! Неужели ты решил сдаться еще до начала приключений? Естественно, нет! А-а-а! Я начал ментально управлять тьмой, которая все вырывалась и вырывалась. В отличие от Меллиудаса, я не хочу ее конденсировать внутри себя, иначе ситуация повторится. Вместо этого я начал успокаивать свой разум и избавляться от стих негативных мыслей и удерживать свои эмоции. Но это было не очень-то и легко. Темная энергия каждую секунду старалась забрать контроль над моим телом себе. Так прошло около 8 часов. Я смог взять полный контроль над своей силой. Успешно завершив процедуру, я начал запечатывать ее внутри себя. Ох, получилось. Боже, спасибо за помощь, если ты есть. Ну-ка давай посмотрим на твою статистику после буста. Согласен, мне тоже интересно. Имя. Утор. Раса. Демон. Чистокровный. Физическая сила. 1500 плюс 500. Магическая сила. 2000 плюс 1000. Сила духа. 50 плюс 400. Общий уровень. 3550 плюс 1900. Имя. Утор. Раса. Демон. Чистокровный. Физическая сила. 2000. Магическая сила. 3000. Сила духа. 450. Общий. 5450. Форма. Обычная. Большая часть силы запечатана. Вау! Довольно неплохо. В статусе появилось новое окно. Обычная форма. Получается, как у Мелиудаса. Согласна! Дальше идет режим демонической печати и режим берсерка. Может, расскажешь мне, кто ты такой? Что за... Я повернулся на 180 градусов и заметил вдалеке женскую фигуру. Похоже, что у меня будут проблемы. Том первый, глава шестая. Не очень хорошее обстоятельство. извините, а кто вы? Мы уже с тобой виделись недавно. Думаю, я бы запомнил тебя, если бы увидел. Простите, тут темно. Над нами возник шар, излучающий свет. Передо мной пристала зрелая женщина с желтыми глазами и черными волосами. Мне не нужно было много времени, чтобы узнать, кто это был. Мама-мама-Мерлин? О, так ты знаешь меня. А я уже придумала небольшую сценку? Ну, так даже лучше. Простите, но мы с вами точно не виделись. А если так... Она изменила свой облик на тот, что был знаком мне. Признаться, я просто обалдел. Затем она вернулась обратно. Я искала что-то интересное и нашла тебя. Теперь я уверена, что мои поиски увенчались успехом. Ты – чистокровный демон, обладающий развитым человеческим умом. И это странно. Ведь настолько разумными обычно бывают только высокоуровневые демоны. Расскажи, кто ты? Иначе, боюсь, придется тебя насильно захватить. И не факт, что ты не умрешь. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Успокойся и выдумай какую-нибудь историю с Мелилдусом. Запудри мозги. Легче сказать, чем сделать. Если я назовусь его другом или знакомым, она по-любому отправится со мной к нему. А, -а, а сложно и ведь не сбежать. Ну, видите ли, я один из выживших на той войне 2920 лет назад. Когда предводитель десяти заповедей Мелиуда Сама пошел против нашего клана, я решил пойти по его стопам, так как считаю, что демоны принесли слишком большие разрушения. Попутно передав большую часть сил некоторым случайным демонам. Ну и таким образом я также избежал заточения. Но ведь война была окончена 2920 лет назад. И тебе каким-то образом удалось выжить? Ты должен был умереть от старости. И почему ты уверен, что Мильеудас выжил? Ле, у нас ведь одна духа и тело на двоих, да? Агась что-то придумал? Ты ведь тоже можешь контролировать тело по желанию. Естественно, просто лень было. Сможешь освободить мою тьму незаметно? Мне нужно секунд 30. Ты что, будешь драться с ней? Нет, конечно, я же не идиот. Она меня в котлету превратит, если сдерживаться будет. Буду бегать. Окей. Ну, так что ответишь? Это может только повысить ее интерес ко мне, но точно повергнет в шок. Незачем зачем пытаться меня испытывать? В конце концов, есть много способов получить долголетие и бессмертие. Вот у вас бесконечность, а на миллионы проклятие. Она выпучила глаза и посмотрела на меня с огромным удивлением. Потом, как и ожидалось, ее интерес ко мне возрос. Хе -хе -хе -хе. И что же ты за демон? Ну, раз уж ты покинул клан демонов, то у нас нет причин сражаться друг с другом. Пойдем со мной. Ты меня еще больше заинтересовал. Он точно должен стать звеном некоторых моих экспериментов. Уже не терпится попробовать на нем некоторые заклинания, зелья, а также посмотреть на его возможности. А может, не надо? Пожалуйста, не смотрите на меня так, хорошо? «Не волнуйся, все будет хорошо, можешь перестать бояться». «Простите, но я ни за что не поверил Лольке, которая обманула верховное божество и короля демонов». Она снова была ошеломлена, на этот раз намного сильнее, чем в прошлый. Теперь ее интерес возрос до предела, ведь она теперь знает, что мне известно о том, что она дочь Белиала. «Ну, как там дела?» Что ж, ты производишь впечатление, будто тебе все известно. Что еще ты можешь рассказать? Осталось 5 секунд. Перед этим я должен сказать, чтобы вы не злились на то, что Мелиодос отверг вас. К сожалению, у него тогда уже была другая в сердце. Я уже давно разобралась со своими чувствами. что ты еще... «Все готово. Попытайся ошломить ее так, чтобы у нас было около трех секунд на побег. Тогда она тебя не догонит». «Скоро родится человек с милостью солнца, а также король хаоса». «Взрыв мозга! Бум! Вот теперь она в настоящем оцепенении. Пора убегать». «Ладно, пока», — сказал я, как вдруг мое тело покрылось тьмой. Я развернулся и на всей прыти побежал от нее. Моя общая сила составила 15300. Проходя через тесный коридор, у меня в голове была только одна мысль. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Спустя минуту Мерлин пришла в себя. Поняв, что я воспользовался моментом и сбежал, на ее лице выступила злобная улыбка. «Ха-ха! Забавно! Ты таишь себе много секретов, маленький демоненок! Нужно спросить Мелиуда с нём. Он может что-то знать. Мне было не до смеха. Я даже не думал о скрытности. Оказавшись в замке, я просто проделал дыру наружу. И при помощи тьмы образовал на своей спине крылья и улетел. Ох, меня заметила куча людей, от стражи до простолюдинов, которые шли по улице. Поздравляю! Операция «Побег» увенчалась успехом. Тебе смешно, а мне страшно. Если бы я не смог ее удивить, то все, конец. «Ой, да ладно! Все же хорошо закончилось! Ты лучше лети!» К утру я наконец успокоился и начал искать, где бы поставить привал. И вот на мои глаза попался очередной лес. «Снова лес? А, ладно, неважно. Давай устроимся там». «Согласен. Я даже уже есть не хочу. Только поспать». Я залетел внутрь и начал искать удобное место. Найдя таковое, я долго не лежал, а только прилег и уснул. Том 1. Глава 7. Лес фей. Пока я спал, за мной наблюдали странные маленькие существа. Кто он? Не знаю, но от него исходит зловещая энергия. Что будем делать? Давай оставим его в покое и на всякий случай предупредим других фей что у нас обнаружился демон. Судя по тому, что он мирно спит, у него нет намерения разрушать наш лес прямо сейчас. А вдруг он пришел за тем самым? В любом случае, давай оставим его и подготовимся. Согласна. На следующий день я проснулся полной силы и с голодным желудком. Я начал искать пищу. Итак, у нас ведь должна быть хоть какая-то способность... Для начала найди что-то живое, и я попробую инстинктивно ее активировать. Я понял. Спустя целый час поисков я не нашел ни одного живого существа. Да что это за лес такой? Ни одного зверя. Блин, я есть хочу. Я продолжал поиски своего завтрака, но безуспешно. Ты заметил? Да, ни одного животного по пути. Но такое чувство что за мной следят. Потом я обнаружил удивительную находку. Да ладно, как я мог это пропустить? Ну, ты был измотан, возможно, именно поэтому. Интересно, это удача или невезение? Кто знает, но теперь известно, кто за тобой следит, и почему тут нет диких животных. Что ж, будет интересно свидеться с Баном, но мне также необходимо тренироваться. «Не волнуйся ты так, у тебя будет еще время, но нам нужно узнать, как извлекать души из тел». «Тогда просто познакомлюсь и уйду. Думаю, это будет самым рациональным решением». Пока я обдумывал свои действия, на меня внезапно накатилось странное чувство. «Вокруг меня что, толпа феи собралась?» «Спасибо демоническому чутью. Эй, hey, выходите, нет смысла прятаться, я уже обнаружил вас». Вдруг вышла толпа мелких существ, напоминающих детей. Это точно были феи. «Эй, проказники, вы знаете, что неуважительно толпой следить за одним человеком?» Они шептались между собой какое-то время, после чего вышла одна особь. Похоже, они хотят начать переговоры. Наверное, подумали, что я собираюсь выпить из источника и сжечь лес. Однако, увидев, что я до сих пор ничего такого не сделал... Считают, что можно договориться. Ну, я их не виню. В конце концов, они не в состоянии защитить этот лес от демонов. Проблема с красным демоном тому доказательство. И это в нашей иерархии просто игрушка. Ну, мне же лучше. Не хочу портить с ними отношения. Здравствуй, я представитель фей. Скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Парень, по виду лет 15, но феи мелко выглядят. Я вообще хрен знает, как разобрать их возраст. Хочешь – верь, хочешь – нет. Я вообще не знал, что это за лес. Не хотелось есть и спать. Да, кстати, есть что поесть? Мой вопрос немного удивил их. Эм, как бы сказать... Слушай, мне не интересно пить из источника. Я и так долгожитель, а регенерация у меня хороша от тьмы. Дайте похавать, пожалуйста, и побыстрее, пока я в хорошем настроении. И прежде чем что-то ответить, помни, от меня вы лес не сможете защитить. А нам надо поговорить. Они еще минут пять совещались, после чего этот парень снова подошел ко мне. Это странная ситуация, но мы согласны. Подождите немного. Спустя 30 секунд они начали приносить мне продукты питания. Среди них были яблоки, мясо, картофель и так далее. Ура, миско! Однако немного ли мне принесли? Плюс еще продолжает приносить. Нужно остановить их. Все, хватит. Это слишком много. Да? Простите, мы не знаем, сколько едят демоны. Кстати, как тебя зовут, парень? Это... Я, Элай. Окей, Лай. Во-первых, простите, что потревожил. Говорил я, набивая желудок. И спасибо за еду. Илай удивленно смотрел на меня. Что такое? Это ничего. Просто, насколько я слышал, демоны это существа, которые просто сеют разрушение, и поэтому мы боимся вас. Ясненько. А других демонов вы недавно наблюдали? Видели одного, но это было довольно давно. Еще пару минут переговорив с ним, я доел еду и попрощался. Мне не хотелось прямо сейчас встречаться с Эллой. Но я хотел поздороваться, поэтому выбрал среднее. Просто передал ему письмо и сказал, чтобы он передал это хранительнице. И не смел читать сам. А иначе ему будут проблемы. Илай спокойно принял это письмо и пообещал доставить его. Возможно, потом я еще приду в этот лес. Нужно запомнить его местоположение. После того, как я ушел оттуда, все его жители вздохнули с облегчением. От лица Илая. Как только это чудище вышло из нашего леса, Все вздохнули с облегчением. Не знаю, говорил ли он правду. Главное, что его больше здесь нет. их источник безопасности. На всякий случай мы выставили часовых на неделю. После чего я отправился к хранительнице источника. Нужно сообщить, что все улеглось. «Ну как, он ушел?» «Да, он сказал, что просто был голоден. И сразу ушел после трапезы». «Хорошо, я рада, что он не пытался похитить наш источник. Однако это немного странно для демона». А, да, кстати, чуть не забыл. Что-то еще? Он просил передать вам это письмо, я не ощутил в нем магии, так что это не похоже, что оно проклято. Я также удостоверился, что оно не отравлено ядом. Письмо. Ладно, передай его мне, я прочту. Я передал ей письмо, полученное от того монстра. Она взяла его, размяла и начала читать. Через пять минут я заметил, что на ее глазах небольшие капли слез. Не знаю, от счастья ли, или от горя, но госпожа Элайн быстро успокоилась и сказала, что я могу идти. Возвращаемся к главному герою. «Ты уверен, что поступил правильно, рассказав о бане, и о том, что Кинг жив? Это же будущее!» «Ну, по факту это ничего не изменит. Касательно линии сюжета, она просто будет быстрее привыкать к бану. Кинг в лес не вернется раньше сюжета, а вот лояльность ко мне повысит». Один друг хорошо, два лучше, а три вообще прекрасно. Хорошо. Итак, нам понадобится тихое, отстраненное место, где тебя не найдут. И есть животные. Нам нужно научиться высасывать души. Может, отправимся на территорию гигантов? Сейчас там не так уж и много особей живут. Не думаю, что они смогут обнаружить такого маленького демона, как я. Тогда решено. Отправляемся на родину Дианы? Ага. Том 1. Глава 8. Спячка. Дойдя до гор, спустя целую неделю, я начал охотиться на животину, которая там обитала. В основном это были кролики, горные козлы и волки. Поймав пару особей от каждого вида, я отнес их в свое временное убежище. При помощи тьмы я создал веревки и связал их всех. Итак, как же мне забрать их души Вспомни, как это делали другие демоны. Нам определенно не показывали, но что-то я точно помню. Каждый из демонов использовал силу тьмы. Попробуй убить их при помощи сил тьмы. Давай. Я притронулся к животному с помощью сил тьмы. Внезапно внутри него почувствовало что-то. Это душа? Нужно попробовать выдернуть ее из тела. Я начал направлять свою магию в то место, где она находилась, и пытался вытолкнуть. Успех! Из его рта вышел синий шар с хвостом Я схватил его своей рукой и съел Внутри меня что-то случилось Что-то непонятное Статус Имя утро. Раса Демон Чистокровный Физическая сила 2000 плюс 1 Магическая сила 3000 плюс 5 Сила духа 450 плюс 1 Общий 5450 плюс 7 Форма Обычная. Большая часть силы запечатана. Так, это от волка? Неплохо. Ладно, продолжу дальше. Я повторил свои действия с остальными. И как итог, имя Утор. Раса Демон. Чистокровный. Физическая сила 2001 плюс 69. Магическая сила 3005 плюс 45. Сила духа 451 плюс 29. Общий. 5457 плюс 143. Форма обычная, большая часть силы запечатана. Общая сила 5600 в первой форме. Неплохо, животное довольно хороший способ набрать свою силу. Нужно только начать разводить их, и тогда к началу арки 10 заповедей у меня будет возможность побуянить и остаться живым при этом. Конечно, есть еще много факторов в бою, но я постараюсь не быть слишком безрассудным. Ли, как смотришь на эту идею? Устроить ферму? А что идея интересная? Но вот только где? Если ты начнешь в широких масштабах разварить дверей, то тебя обнаружат. А тогда проблем не берешься. Под землей, даже не думай, слишком геморно. И тоже могут обнаружить. То есть, в принципе, идея хорошая, сложна сама реализация. А допустим, под водой. И как ты себе это вообще представляешь? Ну, как-как, смотри, построю купол из бронестекла, поставлю искусственный источник освещения для растений, ну а чтобы тепло было, наложу магию. И все как просто, а ты не забыл, что являешься демоном, у тебя нет силы света, Также тебя никто не обучал магии, Также ты нигде не найдешь такое колоссальное количество песка. А, блин что ты и оно! Думай дальше!» «Пойду найду Мелиудуса!» «Ты... ты что, дурак?» «Ну, подружусь с ним, попрошу его о встрече с Мерлин, так как я буду его другом, она же меня не захватит!» «Ты идиот или да?» «Да, знаю, идея стрёмная, но что мне ещё поделать?» «Обучись магии сам!» «Но я вообще не знаю, что должен делать!» Слушай внимательно и запомни. Для активации заклинания произносит его название и активирует. Вспомни полное отражение. Пламя гордыни. Ну и так далее. Попробуй выучить адское пламя. Для этого произнеси его название и представь. Я сразу начал делать, как она и сказала. Адское пламя. В голове у меня возник образ огненного шара, который парит над рукой. И результат... Рука слегка нагрелась и только. И все... «Дурак! Используй свою магическую силу! Управляй ею! И давай быстро!» Я тренировался использовать это пламя целую неделю. Но мой контроль над маной не такой уж и высокий. Однако все-таки у меня получилось создать фаербол в своей руке. Он не был прям таким большим, но важен сам факт, что я смог его сотворить. Как хорошо, что со мной рядом одни только горы. Направив огненный шар в большой булыжник, он разрушился, а файербол полетел дальше, врезавшись в гору. Он проделал в ней глубокую дыру перед тем, как исчезнуть. Фу, получилось. Магия огня закончена, а теперь еще песок. Я тут подумал, а почему именно песок? Можно же при помощи магии воссоздать купол. И как ты себе это представляешь? Нужно научиться управлять водой при помощи магии. Я начну ее отталкивать от какой-то точки. И таким образом растения смогут находиться не облитые полностью водой. А грунт... Ммм... Такс... О, придумал. Нужно пойти в лес к феям и с их помощью зачаровать семена и деревья. Так, чтобы им не нужен был гумусовый слой. Только перегной, смешанный с песком. Да ладно! Что такое? «Так тебе есть мозги?» «Да ну тебе!» «Таймскип. Два года. Спустя пару лет тяжелой работы я наконец-то выполнил свою задумку. Феи, на удивление, легко согласились помочь мне. Животных я переселял по очереди. Сначала травоядных, потом хищников». Травоядных было в три раза больше. Роль солнца у меня исполняет большой фарбол. Благодаря разделению, вода из воздуха рядом с солнцем превращается в пар, который оседает на разных поверхностях в виде капель. Также я научился создавать простые печати. Заклинания здесь как раз держатся на них. Печати берут магию из природы. И ей же насыщают мои заклинания, чтобы те продолжали действовать. По примеру, круглой области я расставил 12 темных меток, которые были соединены между собой тонкими темными нитями. так вся эта паутина соединяется в центре, и спустя какое-то время будет только укрепляться. Да, не думаю, что ты все таки сможешь воплотить в жизнь столь бредовый план. Мои поздравления! Благодарю. Теперь осталось только подождать. Через 78,6 лет... Когда все десять заповедей освободятся, я просто приду сюда и заберу все души. А сейчас нужно вернуться на поверхность. В течение этого времени мне удавалось избегать Мэрилин и других членов будущей команды Семи Смертных Грехов. Я общался в основном с феями, мне даже удалось подружиться с Элейн. Я приходил туда время от времени и игрался с ней в разные игры. Карты, догонялки и так далее. Еще я и рассказывал ей придуманные истории. Было видно, что ей очень весело, так как проводить целые сутки в одиночестве, изредка встречаясь с другими в течение не одной сотни лет, это довольно скучное занятие. Я уже поговорил с Ли, как мне провести оставшееся время, и она ответила, что я могу погрузиться в демонический сон. Во время него все процессы настолько замедлены, что я вполне проживу, не умерев от голода и жажды. Закончив все приготовления и попрощавшись со своими знакомыми, я вернулся в свой дом в горах, запечатав выход и накрыв его иллюзиями. «Я точно смогу проснуться ближе к событиям аниме и не проспать их, например. И что будет, если меня потревожит? Успокойся, я же спать не буду. Если что, сама возьму под контроль твое тело и сбегу». «Хорошо, тогда ладно». Я вошел в спячку.